Глава вторая. Как же она устала. Адски доломатыва во всём теле. Марина сидела в офисном кресле, сдвинув зад на самый край, откинувшись на спинку и вытянув ноги, гудение в которых, наверное, можно было бы услышать, если напрячь слух. Ей даже казалось, что коленки слегка вибрируют. И как только сил хватило добраться до офиса, тут скорее всего включился автопилот. Хотелось есть, пить и спать. Гора бумаг на столе ждала, когда она до них доберётся. Стены надо бы покрасить, а то местами облупились. Окно за спиной не мыто, наверное, лет пять. Да и в кабинете бардак, а уборщица приходит раз в неделю. Сколько всего надо, с ума можно сойти. Осталось найти на всё это время силы и, главное, деньги. Марина усмехнулась и заставила себя встать. Сразу же спина отозвалась болью. Бабка старая, ёлки-палки. К чайнику она уже подходила, посмеиваясь над собой. Плеснув в электрический агрегат воды из пластиковой бутылки, она нажала на кнопку и не отходила от столика, пока чайник не закипел. К рабочему столу вернулась с полным бокалом чёрного крепкого кофе. Вот что ей всегда помогает. Сейчас сделает несколько глотков и снова захочется жить и пробиваться к успеху. А вместе с этим вернутся и силы. Пиццу она заказала, как только вернулась в офис, и к тому моменту, как бокал с кофе наполовину опустел, подоспела и еда. Пиццу заказывали? Заглянула в дверь смешливое лицо, а потом и самый худенький мальчишка лет 17 протиснулся в щель, держа в руках огромную коробку. Заказывали? Улыбнулась ему в ответ Марина и расчистила на столе место под пиццу. Вот он. типичный курьер. Зальхвацкий вид, зелёная кепка с логотипом пиццерии на голове. Мелкий, шустрый и всегда весёлый, даже когда хочется рыдать. Эх, где бы ей найти такого, чтобы дважды в неделю не тратить целый рабочий день на мотание по городу. От запаха метро уже тошнит. Ну и машина тут не поможет, когда в центре кругом пробки. А ведь пиццерия, услугами которой она пользуется чаще, чем желательно, находится в центре. как она раньше об этом не подумала. «Слушай, а как ты так быстро всё успеваешь? Кругом же пробки. Не пешком же ты ходишь?» С вежливым видом поинтересовалась Марина у паренька. «Шутите? Пешком!» — рассмеялся он. «Фирма выделяет нам скутер для этого дела. Главное — научиться ими управлять». «Вот оно что!» «Умно, конечно. Ей бы тоже не помешал скутер». Только вот пока об этом можно и не мечтать. Свободных денег нет вообще, всё вложено в бизнес. А чистой прибыли пока едва хватает на пропитание. Но это ведь всё временно, и она обязательно возьмёт чужой опыт на вооружение. Марина расплатилась с курьером, одарив того не самыми щедрыми чаевыми, сколько смогла себе позволить. Взяла кусок ещё даже тёплой пиццы из коробки и подошла к окну. Вид с него открывался так себе. На задний двор жилого пятиэтажного дома, который выглядел как заброшенный и заросший бурьяном пустырь. Правда, тут имелась заасфальтированная площадка, где пацаны гоняли футбол. Но с другой стороны, это и не деловой центр столицы, где сосредоточены все крупные фирмы. Пока она себе может позволить только окраину города. Но зато теперь у неё есть собственный офис, и ей не приходится работать дома. Теперь её однокомнатная квартирка это место отдыха, личная территория, куда работу она не пускает, где она отдыхает и расслабляется. Марина громко рассмеялась, едва не расплескав кофе. Сейчас-то кого она обманывает? Если и вчера, и сегодня, и завтра, и даже на выходные вынуждено будет часть работы взять на дом. Пока она одна и за начальницу, и за бухгалтера, и за курьера, обо отдыхе можно забыть. Но и это тоже временно. Как только сможет позволить себе предложить приличную зарплату сотрудникам, так сразу же найдутся желающие занять вакантные должности. Главное не унывать и смело смотреть в будущее. Съев добрую половину пиццы и запив всё это безобразие ещё одним бокалом кофе, Марина погрузилась в работу, первое время борясь с сонливостью. Но постепенно мир цифр, как это случалось почти всегда, завлёк её в свои сети, и о времени она забыла. Очнулась, когда уже на улице опускались сумерки, и цифры разглядеть почти не получалось. Пора было отправляться домой, и можно было не брать с собой много документов, разве что самое важное. Завтра у неё офисный, а не разъездной день. Если как следует поднапрячься, то можно нагнать график. На этот раз Марина позволила себе не нестись по эскалатору вниз, а лениво стоять в веренице таких же никуда не спешащих людей и ждать, когда тебя доставят к платформе. Основная масса трудящихся уже разъехались по домам, и в вагон она заходила полупустой. Нашлось даже свободное сиденье, чтобы устроиться удобно и полистать книгу на планшете, пока не объявит её станция. Немного угнетало, конечно, что ждала её пустая квартира. Но ведь и это временно. Да и она всегда может заглянуть к родителям, что жили в пешей доступности от неё, если захочется окунуться в шум и гам. Наверняка даже в эти вечерние часы её братья-близнецы, которым недавно исполнилось по 11 лет, всё ещё носятся по квартире, и мама тщетно пытается призвать их к тишине и порядку. Нет. Шума ей точно не хотелось. Наслушалась за целый день беготни по городу. А вот тишина и удобный диван манили даже в мыслях. Главное не уснуть, а хоть немного поработать. Квартира у Марины была хоть и однокомнатная, зато в центре и в старинном доме. Её она выбрала себе сама, а оплатил покупку отчим. Они с мамой долго обрабатывали Марину, пока та не согласилась принять от них посильную помощь. Но на этом всё и закончилось. Уставной капитал на открытие бизнеса она принимать от отчима отказалась наотрез. И это не было проявлением болезненной гордости со стороны Марины. Как и отношения с мужчиной, что заменил ей отца и растил с раннего детства как собственную дочь, у неё были прекрасными. Просто она считала, что в жизни нужно хотя бы постараться чего-то достичь самой. Не хотела она начинать самостоятельное плавание с чужой подачи. Да, трудно. Да, порой опускаются руки, но потом она принимается за работу с новыми силами и вновь появляется желание бороться с трудностями. Пока ещё у её аудиторской фирмы мало клиентов, да и те мелкие. Ну и самой фирме всего месяц. А для месяца существования даже такие достижения считаются приличными. Сначала душ, а потом всё остальное. Кожа ж чешется, пропитавшись испражнениями мегаполиса. Да и натруженные мышцы ничто так не расслабляло, как горячая вода. Из ванной Марина выходила полная сил и голодная, как волчица. Из помидоров, яиц и зелени, всего, что нашла годного в холодильнике, она соорудила себе пышный летний омлет. И всё время, пока хлопотала на кухне, квартиру заливали звуки музыки. Бах в современной обработке. Этот диск подарил ей отчим на день рождения, зная её любовь ко всему необычному. Ну и она влюбилась в эти наполненные волшебной силой звуки. Да простят её соседи, но сегодня она слушала любимую музыку даже громче обычного. Впрочем, звукоизоляция в доме была отличная. Марина очень надеялась, что он никому не мешает в эти вечерние часы. Не успела она сервировать себе стол к ужину, как зазвонил мобильный. Вот чего Марина не любила, так это говорить по телефону. Вернее, она старалась не делать этого долго, а исключительно по существу вопроса. Но если звонила мама, то беседа могла растянуться и на полчаса. Мама была единственная, с кем Марина себе это позволяла. Но только никогда она так голодна. Звонила не мама, но не ответить она не смогла, просто потому что привыкла отвечать. Да и Марина знала, что звонки от этого абонента будут следовать один за другим, пока она не ответит. А есть хотелось ужасно, и на тарелке оставался самый вкусный в мире омлет. Алло? Подавив тяжкий вздох, нажала на нужную кнопку. Привет. Раздалось в ответ низким, слегка хрипловатым голосом. Привет. Как ты? Как всегда, отозвалась равнодушно. Уже давно её сердце не ёкало, когда слышала этот голос. Да и в мыслях уже не царил его обладатель. Какие новости? Игорь, я жутко голодная. У тебя что-то срочное? Не было ничего срочного у её собеседника. Марина это знала точно. Как и то, что вспомнил он про неё, скорее всего, после того, как случайно увидел в городе. Издалека мельком, но появилось желание позвонить. Так было вот уже на протяжении 2 месяцев. И да, Москва такая же деревня, как и все остальные города. Даже тут можно случайно встретить на улице знакомого. Игорь был той вехой в жизни Марины, которую она считала пройденной и забытой. Для него она являлась примерно тем же, причём уже давно. Но так было не всегда. Когда-то сейчас ей казалось, что в прошлой жизни они любили друг друга страстно, глубоко, до умопомрачения. Но роман их длился недолго. Даже по современным меркам его можно было считать мимолётным. 2 недели. Всего 2 недели, наполненные сильными чувствами. А потом боль, пустота и попытки восстановиться. А ещё это был служебный роман, потому что Игорь руководил фирмой, из которой Марина уволилась 2 месяца назад, чтобы ещё через месяц открыть собственную фирму. Я соскучился. А я нет. У тебя всё? Давай встретимся. Игорь, нет. И не звони мне больше, пожалуйста. Ты же знаешь, что я всё равно буду звонить, потому что люблю тебя. Знаю, поэтому и прошу. Никого он не любит, кроме себя. Марина поморщилась, но эту часть фразы решила оставить без внимания. Ты нужна мне. Игорь, мне это уже не интересно, и ты мне не нужен. Марина отключила телефон, чувствуя внутреннюю дрожь. Ну вот. А она думала, что излечилась. Видно не до конца. Игорь. Ещё 2 месяца назад он был её вечной головной болью. Особенно тяжело было на работе, где она числилась бухгалтером. И вроде бы должность такая, что с начальником не пересекаешься совсем. Не главный же бухгалтер. Но это работает, если и он стремится к тому же. Игорь же наоборот, постоянно искал встреч, подкарауливал её и пытался вернуть то, чему не было возврата. Их роман был стремительным и на зависть всем. Начался он после новогоднего корпоратива. А ещё через две недели Марина застала Игоря с другой. Не было слёз и истерик, она просто перестала отвечать на его звонки. При первой же встрече сообщила, что между ними всё кончено. Позже она много чего интересного узнала о своём начальнике, в частности, о его полигамии. Но её это уже не касалось. Как она думала? И долгих 2 года он не оставлял попыток вернуть её, пока Марина не нашла в себе силы уволиться. Марина тряхнула головой. Хватит. Игорю не заставить её окунуться в прошлое. Она про него уже и не помнит, и у неё зверский аппетит. Омлет оправдал все ожидания Марины, а чашка крепкого кофе не позволила сонливости завладеть телом. У неё ещё оставалась работа, которую нужно выполнить сегодня, потому что завтра её ждёт другая. Время уже приближалось к 12, когда Марина покончила с балансом и собиралась отправиться в постель. Поздний звонок не удивил, а имя Оксаны, высветившееся на табло, даже позабавило. Только ты можешь звонить ночью, вместо приветствия проговорила в трубку Марина. Ну я же знаю, что ты ещё не спишь, а над бумагами корпишь. отозвалась подруга. Только закончила, сообщила Марина, потянулась и широко зевнула. Сегодня планирую лечь пораньше. Не волнуйся, я по делу, рассмеялась Оксана. Она знала о нелюбви Марины болтать по телефону. Завтра к тебе придёт женщина от меня на должность бухгалтера. И она согласна на такую зарплату? Финансовые вопросы я с ней не обсуждала. Об этом сообщишь сама. Мне она показалась толковой и нуждающейся в работе. «Хорошо, спасибо. Буду ждать». Я ей велела подходить к десяти. «Спасибо, Ксюш». «И, Мариш, я там тебе бросила волшебный файлик с адресочками и названиями». «Супер, Ксюш. За это с меня Магарыч». «Сочтёмся, когда раскрутишься». «Спокойной ночи, бизнесвумен». Оксана работала в налоговой инспекции, и вот уже второй раз делилась с Мариной ценной информацией, адресами и названиями вновь зарегистрированных ИП и АО. В прошлый раз это позволило Марине чуть расширить клиентскую базу. И она очень надеялась, что и на этот раз информация от Оксаны будет полезна. Всё. Теперь точно спать. Ещё один рабочий день остался за плечами, а завтра ждёт новый. И всё вместе это значит, что Марина ещё на шаг стала ближе к успеху.